Перед Из окна Иванова, заслоняя собой вид на город, было видно только непостижимо большой воздушный шар с надписью «Вперед, Россия!». Андрей Богов смотрел на этот шар, моргал, пытался проглотить вставший в горле ком, силился что-то сказать и не мог. «Прости, Андрей, ничего личного», — дежурно вздохнул Иванов. «Прости, Андрей, ничего личного», — дежурно вздохнул Иванов. Цело богова сковал могильный холод. Это гангстерская отговорка, с которой его сейчас заливали цементом, готовясь сбросить в Гудзон забвения. И эта гангстерская лёгкость и безжалостность, с которой ему вынесли приговор. Нет, его не пугали, просто решили с ним расправиться, не объясняя даже, где и когда он оступился, как будто он не служил им верно все эти годы. Им, народу Лучше пристрели меня, попросил Богов у Иванова. Ну-ну, зачем драматизировать, холодно улыбнулся тот. Жизнь не заканчивается. Для ведущего самой рейтинговой программы канала XTV с отлучением от эфира, разумеется, жизнь заканчивается, жар морскликнул Богов. Никогда самый рейтинговый, поправил его Иванов. Да, я видел, цифры падают, но это сезонное. И в прошлом году апрель был мёртвым, а с сентября я планировал человек предполагает, а бог располагает. Иванов подобострастно погладил обложенный свежими фруктами и цветами белый гербовый телефон на своём столе. Неужели приказ сверху? Богв сразу сник, прекратил трепыхаться в своей заполненной цементом бочке. Приказы сверху в нашей стране только юридически оформляют коллективное бессознательное, ответил Иванов. Был опрос в ЦОМа. Спрашивали, что вы думаете о передаче Дуэль Андрея Богова. Спрашивали, идёт ли она на пользу телеканалу XTV. Спрашивали, что вы думаете о Богове в целом. Иванов разворошил бумаги на своём бескрайнем столе, нашёл нужную с клеймом ЦОМа и откашлялся. Читать читай словно овод командующий огонь своим палачам произнёс богов читаем так так а вот большинство респондентов считают что передача дуэль андрея богова утратила свою первоначальную искру за 8 лет в эфире 63% надуманные проблемы 70% отсутствие настоящего конфликта 58% Предсказуемость результата голосования зрителей 60%, излишняя интеллигентность ведущего 90%, вяло, короче, нету адреналина. Но моя аудитория любит Андрей Иванов помахал результатами опроса. Нет твоей аудитории. Есть наша аудитория. И наша аудитория полюбила новую яркую концепцию вещания телеканала XTV. Нашей аудитории нравятся сюжеты о том, как бультерьер съел младенца. Нашей аудитории интересна расчлененка. Наша аудитория хочет смотреть, как карлик в прямом эфире ведет репортаж из-под юбки Пугачевой. Это актуальные жизненные темы. Что ты можешь предложить нашей аудитории? Я мог бы... Богов хватал ртом в воздух, судорожно пытаясь придумать хоть что-нибудь. «Андрей...» Твоя программа осколок старого ХТВ. Да, это осколок, засевший у самого сердца нашего канала, но именно поэтому его и надо удалить. Наша программная политика зиждется на трёх китах: секс, смерть и деньги. И ты со своей вечной интеллигентской рефлексией здорово выбиваешься. Дай мне ещё один день. Я исправлюсь. Завтра же принесу тебе концепцию обновлённой программы, которая будет гармонично вписываться в ваш эфир, программы, которую будет смотреть вся страна, настоящий конфликт, горячие темы. В голосе его сквозило такое отчаяние, что Иванов, внутренне уже поздравивший себя с победой в этом непростом бою, похваливший себя уже за проявленные стойкость и мужество, в последний момент дрогнул. От меня, сам понимаешь, ничего не зависит, протянул он. Напишешь концепцию, скинь на почту, там он воздел палец кверху, посмотрят и решат. Да-да, ты уж только перешли им, заторопился Богов. А я всё сделаю, завтра, чтобы всё было. А то там на твоё место уже очередь. Племя молодое, незнакомое, усмехнулся Иванов. До глубокой ночи Богов метался по своему лофту, обдумывая план спасения. Приникал к ноутбуку, занося на хард диск робкие, чудушные идеи и тут же стирал, хлестал себя по щекам и умывался ледяной водой, варил кофе и бросал его вкипать, потому что в голову приходила новая мысль, в первую секунду казавшаяся гениальной, но почти сразу же разъедаемая кислотой сомнений. Нужен ребрендинг, твердил себе он. Нужно наделить программу новой энергетикой. Им недостаточно конфликта. Что ж, богов знал, как сделать передачу более драматичной. Не хватает зрелищности. Он даст им запоминающуюся картинку. Можно будет поменять и название, чтобы сразу дать аудитории понять: игры кончились, теперь всё всерьёз. Больше никаких дуэлей, никакой куртуазности. Да, но вот тема Для первой его передачи, только что прошедший ребрендинг, нужна яркая тема. С одной стороны, глобальная, государственного масштаба, с другой понятная и близкая каждому. Секс не хватает государственности. Смерть слишком большая конкуренция. Измучившись, бог включил поздние новости. Попал на экономический блок. Премьер-министр осматривал новейшие воздушные шары, только что введённые в эксплуатацию. Наполняемые благословенным западным ветром, парусные гиганты быстро оживали, распрямлялись, как сама поднимающаяся с колен страна, раздувались, как горделивые клещи невообразимых размеров. Миг и над полями Поволжья реет десяток трёхсотметровых воздушных шаров, поддуваемых ветром с запада. Прирост экономики в этом году составит более 7%, любуясь на шары, сообщил корреспондент. Таким образом, запланированное к 2020 году удвоение ВВП будет достигнуто на 5 лет раньше установленного срока. Богов чернее тучи выключил телевизор и полез в морозилку за водой. Он чувствовал себя сейчас как пассажир поезда Салекамск-Москва, которого милиция сажает где-то на вонючем полустанке. Как раз когда лучезарная и желанная столица с её головокружительно красивой жизнью только забрежжила где-то вдалеке, хлопнуть в водки Богов так и не успел. Его муза, словно жалостливая проводница, улыбнулась ему и милостиво откинула железную подножку, и Богов, спотыкаясь на сыпучем гравии, набивая нахлынувшие вдруг идеи на клавиатуре ноутбука, успел-таки нагнать отъезжающий голубой вагон. Успел вскочить на подножку и раскрасневшийся от бега и от счастья, тяжело дыша забраться внутрь. Еле уняв разбушевавшийся мозговой шторм, он упорядочил креатив в Word и нажал кнопку Send. Яблоко принёс? строго спросил Иванов. Конечно, взволнованно кивнул Богов. Достав спелую антоновку, он передал её Иванову. Тот, обтерев яблоко о пиджак, Золотым ножом для резки бумаг отхватил от него дольку и осторожно положил рядом с белым гербовым телефоном. Богов не без удовлетворения отметил, что его подношение сегодня оказалось первым. Настенные часы показывали 9 утра. "Я слышал, некоторые им пузико ароматическим маслом умочают, тоже помогает", почти шёпотом сказал он, изподвольно поглядывая на телефон. "Язычество какое-то", скривился Иванов. Ладно, к делу. Твои мольбы услышаны. Тебе дают ещё один шанс. Давай обсудим концепцию по пунктам. Богов в экстазе перекрестился. Что понравилось, начал Иванов. Во-первых, удачная мысль о смене названия. Мордобой мне лично импонирует куда больше, чем дуэль. Больше экспрессии, больше надрыва и однозначно намного народнее. Богов скромно потупился. Новое оформление студии тоже браво. Пусть это и обойдётся нам в копеечку, но оно того стоит. Ринг, залитый жидкой грязью, на котором будут лоб в лоб сталкиваться политические оппоненты это красиво. Единственное, ты вот тут предлагаешь, чтобы герои были одеты в борцовские трико. Мне лично кажется, что строгие костюмы дадут больше контраста. И ещё можно считать баллы по итогам раунда. Кто проигрывает раунд, снимает с себя одну деталь одежды. Это позволит подключить женскую аудиторию. Отличная идея, согласился Богов. А если тема, например, свобода слова? Можно там хо команду позвать от демократов, а от единоросов, скажем, Хорхину, начал фантазировать Иванов. Молодец, в общем, похвалил он Богова. Как озарение вчера случилось, зарделся тот. Теперь я неприятным оборвал его Иванов. Тему ты выбрал опасную для первого выпуска. Не боишься, что ситуация выйдет из-под контроля? Всё-таки прямой эфир Но они же хотели конфликта, хотели ведь настоящую проблему, допустим. Но стоит ли сейчас, когда в стране наступила долгожданная стабильность, тревожить народ апокалиптическими пророчествами? Зачем заставлять его задаваться лишними вопросами? Рейтинги будут, уверенно сказал Богов. Будут, согласился Иванов. Ну смотри, не удержишься в правильном русле, Мы с тобой не знакомы и никогда раньше не встречались. Тебе-то терять нечего. Беру всю ответственность на себя», — решительно насупился Богов. «Иди, готовься», — Иванов поднялся из кресла, сжал Богову руку. А когда тот вышел из кабинета, Иванов покосился на белый телефон, нагнулся к селектору и попросил секретаршу. «Арина, Ариночка, а пошли кого-нибудь за ароматическим маслом, пожалуйста?» «Нет-нет, ну при чем здесь вазелин, глупенькая?»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 В правом углу, возвратившийся в большую политику после травмы и многолетнего перерыва, Борис Немцов. Хорошо на тренировочной студии жидко похлопало. Для этого грандиозного матча-реванша мы выбрали самую острую тему, тему, которую не обсуждают по телевидению, хм, сказал внутренний голос, потому что просто не решаются за неё взяться. Выкрутился богов. Кто угодно, но только не мы.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 Наверное, у него имелся собственный внутренний голос, и он тоже призвал к действию. Да что вы нас пугаете, что вы народ пугаете нас не запугать? У нас пенсии во как растут, у нас свои и квартиры получают. У нас медицина, у нас космос, балет, наука, технологии. Мы народ, победивший фашизм. Удар за ударом, уминая нос немцова, перешёл в решающее наступление Владимир Вольфович. Но почему? Брейк. И у нас вопрос участникам схватки от одного из судей.